Обвал. Масло в фонаре закончилось. Луч достал из кармана огорек свечи. Его едва хватит, чтобы проделать обратный путь по длинному лабиринту подземного хода. Сверкнула огниво, и синяя капля пламени начала набухать на фитиле. Он оставил инструменты. Завтра снова будет копать в этом месте. На этот раз точно повезет. Он наткнулся на корень дерева, значит, выход на поверхность есть. Вот уже много лет он прокладывает этот путь по каменным разломам, несколько раз упирался в непроходимые тупики и начинал все сначала, благо трещина ветвилась и открывала новые направления. Однажды он даже увидел свет, но когда, едва не ободрав кожу на теле, высунул наконец голову, понял, что опять тупик. Лас вывел на крутой обрыв. Вниз не спрыгнуть, разобьешься и наверх не взобраться, не за что уцепиться на гладкой скале. Осмотрев найденный выход с берега реки, Волх сказал, что можно сделать веревочную лестницу и в случае необходимости вытолкнуть ее из расщелины. В тот же день малаша начала вить веревку. Но луч решил найти другой, более безопасный выход. И вот, кажется, его многолетний труд подходит к концу. Луч вылез из-под земли. Здесь его, как обычно, уже поджидала Надежка. «Ну что, нашел выход?» «Почти нашел». Он подхватил дочку на руки и понес домой. «Прямо жду не дождусь, когда ты проведешь меня на ту сторону своего подземного хода». Надежка была красавица, лицом беленькая, коса черная, стройная, как молодая березка, зубки ровненькие. И все-таки она была чем-то неуловимо похожа на мать. Луч пытался гнать от себя пугающие мысли, но его сердце болело от ужаса, что Надежку может так же изломать и искорежить. Волхв поведал, что в детстве малашка была нормальным ребенком, но с какого-то возраста кости ее начали искривляться. Почему? В ответ Волхф только вздыхал и печально разводил руками. Но Луч чувствовал, что тот чего-то не договаривает. Задать этот вопрос жене он не решался, боясь ее обидеть. Он уже привык и не замечал ее уродства. Глаз опытного резчика видел, что надо отсечь, чтобы из коряги получилась скульптура. Но он видел и то, как ей больно и трудно жить. Из поваленного кедра Луч создал образ богини Наде, полный рост и установил у себя во дворе. Каждое утро, уходя на работу, он просил ее уберечь малышку от страшной болезни. Возвращаясь, он тщательно ощупывал спинку и суставчики дочери и благодарил богиню за то, что все хорошо. Войдя в дом, он увидел за столом ворона. Тот сидел хмурый, раздраженный, впрочем, как всегда. «Здравия!» — улыбнулся луч. «Что привело тебя в гости?» «Пришел сказать, что я согласен помогать тебе рыть нору». «Так вроде бы не надо уже», — пожал плечами Луч. «Еще пара дней, и я выйду на поверхность». «И ты туда же!» — взорвался ворон. «Что случилось?» А! он вскочил и выбежал из дома, хлопнув дверью и чуть не наступив на кошку, лежащую на крыльце. «Что с ним?» — Луч перевел испуганный взгляд на жену. Та попыталась пожать плечами. А что он хотел? Сначала всем, кто просил его помощи, надменно отвечал, что он воин, а не землеройка землемешалка, лесовалилка и прочее. Да только воин-то из него тоже плохонький. Да и кому нужны воины, когда нет войны? А нынче, гляди-ка, опомнился. Пошел по деревне работу искать, а везде уже все налажено, дело идет, помощь более не требуется. Все ему отказывают, либо дают самую скучную работу. Вот он и бесится». Луч поужинал и отправился на поиски ворона. Он нашел его все в той же стайке, где они вместе начинали свою жизнь среди белых людей. Здесь было темно, воняло оцаревшими шкурами и плесенью. «Что же ты не чистишь жилище?» — удивился луч, войдя. «Я воин, а не...» — ворон насекся. «Не мужское это дело». «Ладно, пойдем завтра со мной. Будешь оттаскивать землю. Глядишь, вместе за день управимся». «Лучше бы вместо меня выжил лис». Злобно прохрипел в ответ ворон. Тряхнула и затикала аварийная сигнализация. «Что случилось?» — открыл глаза Александр. Зарина с Оксаной уже проснулись от резкого тормоза. «Уснул!» — Алексей выругался и съехал на обочину. «Слава богу, трасса пустая. Пять минут отдохну». Он упал лбом на руль. Боб воспользовался остановкой и вышел в лес. Александр вдруг услышал лайпсов, которые с недоумением мечутся по дороге в том месте, где девушки сели в машину. Он засмеялся, увидев, с каким ужасом охранник смотрит на опустевшие коконы тулупы и хватается одной рукой за пистолет, другой за телефон. «Что смешного?» — спросила Оксана. Александр протянул руку, показывая ей эту забавную суету. «Что там?» — Оксана вгляделась во тьму. Там стоял Боб, повернувшись к сосне. Александр прекратил веселиться, увидев, как меняется в лице Рихард, узнав об исчезновении пленниц. «А куда мы едем?» — спросил он. «В город!» «Нет, разворачивай в трешку!» — толкнул он Алексея. «Какая трешка?» — возмутилась Оксана. «Срочно в милицию!» «Мы туда не доедем!» Он уже предупредил пост ГАИ. «Нас там остановят, а его бойцы уже едут на перехват». «Откуда ты знаешь?» «Догадываюсь». «А в трешке что? Там нас и возьмут голыми руками» что-нибудь придумаем. Боб залез в салон. Алексей развернул машину. Дорога монотонно потекла под колеса, вводя в гипнотический транс. Начали возвращаться образы прерванного сна. Стоя на хлипкой лестнице, он копает вверх. Колючий песок сыплет в глаза и скрипит на зубах. Кирка вгрызается в глину, словно в мясо. Хрустят кости земли и лопаются сухожилия. Оставшись без опоры, толща верхнего пласта начала оседать. Цепляясь за корень, он пытается удержаться, но руки скользят. Крупный камень бьет по переносице, и тяжелый поток увлекает в воронку. Он пытается освободиться, но тело сковано. С каждым вдохом в грудь проникает едкая пыль, и вскоре дышать становится невозможно. Вспышка света. Жалобный голос Надежки, плач малашки. Снова тьма а потом улыбающаяся физиономия лиса. Они сидят на обрыве и, болтая ногами, как в детстве, смотрят на реку. «Обидно», — сказал луч. Он даже не попытался вытащить меня из-под завала. Когда я тонул в болоте, он тоже спокойно смотрел. «Как? Он же сказал, что спас тебя». Его потом совесть так мучила, что он это придумал, да сам и поверил. «Но зачем тогда амулет для тебя просил?» «Я же говорю, сам поверил. Когда ты пришел и увидел, что меня нет, он тоже это увидел, и на самом деле подумал, что я ушел к белым. Не сердись на него, он запутался. Да я не сержусь. Ему теперь и за тебя, и за меня жить. Только он так и не уследил за надежкой. Горбик у нее все-таки вырос, хоть и не такой страшный, как у малашки. Ничего. Мы вернемся и все исправим», — улыбнулся Лис. Я-то вернусь, Надежка замуж вышла, детишек нарожала. Мне есть куда возвращаться. А ты? А у меня брат с детьми на север ушел. Да и у ворона с малашкой сын родился. Я найду, куда воплотиться. А как мы друг друга узнаем, я опять буду рыжим.